Он теперь верил всем мрачным слухам. В первые два-три дня после своего освобождения из тайной канцелярии Шталь ездил по лавкам, с наслаждением покупал разные ненужные дорогие вещи, совсем как когда-то перед отъездом в миссию за границу. Купил новую мебель в кабинет, хотел приобрести и библиотеку, вспоминая свои печальные мысли в заключении — Гертаннерову революцию он тотчас же убрал со стола. В первую очередь Шталь предполагал купить энциклопедию Декарта и Вольтера непременно в темных кожаных переплетах, но иностранные книги были запрещены. Шталь купил Карамзина, фон Визина и несколько продававшихся по секрету легкомысленных книжек с картинками. Он собирался даже составить большую коллекцию таких книжек, уж если нельзя достать Вольтера и Декарта, но скоро покупки ему надоели. Хотел он переехать на квартиру получше, однако раздумал, решив, что в этом было бы нечто скоро богатое. Как все внезапно разбогатевшие люди, он весело смеялся над внезапно разбогатевшими людьми. Немало денег перебрали у него взаймы приятели. Он давал охотно, деля по небольшому опыту приятелей на три разряда. Одни отдадут долг, другие не отдадут и сделают вид, будто забыли. Третьи тоже никогда не отдадут, но при каждой встрече будут изображать отчаяние от того, что до сих пор не вернули денег. Они, так сказать, расплачиваются отчаянием до да извинениями, — думал Шталь, с удовольствием вошедший в роль богатого человека. О деньгах, розданных приятелям или потраченных на покупки и кутежи, он не жалел. Но о восьми тысячах, потерянных в тайной канцелярии, думал с все большей злобой. Сам я, ослиная башка, виноват. Не сказал бы сдуру ванчуку что выиграл двадцать тысяч... Выпустили бы меня и так. Точно я его не знал. Собачьего нрава не изменишь. Разумеется, что Палин приказал меня освободить, как я ему очень нужен. Беспрестанно вспоминая и обдумывая все, что сказал ему граф пален Шталь пришел к убеждению, что против государя составлен заговор — Об этом поговаривали давно, в таинственную связь с заговором ставили искропостижную смерть адмирала Дерибаса и другую взволновавшую всех недавно новость — отставку и опалу вице-канцлера Панина. Но положение графа Палина, по общему отзыву, было чрезвычайно крепким. Он считался первым сановником империи и любимцем государя. Шталю поэтому было трудно поверить, что именно пален стоит во главе заговора. Пытался он и по-иному, естественным образом объяснить странную сцену в кабинете военного губернатора. Двусмысленные слова и непонятные интонации Палина. Приходило ему в голову, что Пален, быть может, его испытывал, и Шталь с волнением себя спрашивал, что должен был о нем в таком случае подумать царский любимец. Но это предположение казалось все же маловероятным Шталю. Если б Пален вправду хотел меня испытать, он говорил бы яснее, верно, он просто предложил бы мне соучаствовать А то какие же делать резоны из молчания в ответ на намеки? — Нет, дело серьезное, — думал Шталь, холодея при этой мысли. После ночи в тайной экспедиции он особенно ясно представлял себе, чем может грозить такое страшное дело. Один из посетителей, проходивших в аллее мимо Экзерцергауза, посмотрел на Шталя. Шталь беспокойно проводил его глазами. Нет, это он так посмотрел. Не всякий же человек в Петербурге шпион. Да ведь я еще и не дал согласие. Опять же и не донес подолгу присяги. Конечно, я не доносчик но эти живодеры в тайной... Не буду так рассуждать. Ну, предположим, я их не боюсь. Хотя как их не бояться? Однако, если мне напрямик предложат участвовать в деле, соглашусь я или не соглашусь? Он с ужасом чувствовал, что не может ответить.